Оба туалета в вагоне оказались заняты. Между тем поезд прибыл на пограничную станцию. Я инстинктивно бросился в вагон-ресторан, сел за столик и заказал бутылку дорогого вина и несколько блюд. — У вас есть багаж? — спросил Кёльнер. — Да, в соседнем вагоне первого класса. — Может быть, вы дождетесь, пока пройдет досмотр? Я мог бы это место оставить за вами. — Боюсь, что это продлится довольно долго. Принесите мне пока поесть, я голоден. Уплатить я могу вперед, чтобы вы не опасались, что я сбегу. Я надеялся, что в вагоне-ресторане смогу избежать проверки, однако ошибся. Не успел Кёльнер принести вино и тарелку супа, как появились двое в форме. К тому времени я засунул деньги под войлочную подстилку на столе, поверх которой лежала скатерть. Письмо Елены я вложил в паспорт. «Паспорт», — отрывисто сказал чиновник. «Я подал ему паспорт». «Есть багаж». — спросил он, не успев даже раскрыть паспорт. — Только небольшой чемодан, — сказал я, в соседнем вагоне первого класса. — Вы должны нам показать его, — сказал второй. Я встал. — А оставьте место за мной, — сказал я Кёльнеру. — Конечно, вы же уплатили вперед. Первый чиновник взглянул на меня. — Вы уже уплатили? — Да, ведь иначе я не смог бы пообедать. За границей уже надо платить валютой, а у меня ее нет. Чиновник вдруг засмеялся. — Неплохая идея, — заметил он. «Странно, что она немногим приходит в голову. Идите вперед. Мы осмотрим еще один вагон. А мой паспорт? Мы вас найдем». Я вошел к себе в купе. Мой спутник сидел там, и вид у него был еще более беспокойный. Подкатился с него градом. Платок, которым он вытирал себе лицо, был совсем мокрый. Я взглянул на вокзал и открыл окно. «Если бы меня захотели арестовать...» Выскакивать, конечно, было бессмысленно. Однако открытое окно все-таки несколько успокаивало. Второй чиновник появился в дверях. «Ваш багаж». Я вынул чемодан и раскрыл его. Он взглянул внутрь, затем осмотрел чемодан моего спутника. «Хорошо», — сказал он и попрощался. «А паспорт?» — спросил я. «Он у моего коллеги». Его коллега появился в ту же минуту. Оказалось, однако, что это уже другой... «Член национал-социалистской партии, худой в очках и высоких сапогах». Шварц улыбнулся. «Как немцы любят сапоги!» «Они нужны им, — сказал я, — ведь они бродят по колено в дерьме». Шварц осушил стакан. Вообще в течение ночи он пил мало. Я взглянул на часы, было уже половина четвертого. Шварц заметил это. «Теперь осталось уже немного, — сказал он. У вас будет еще достаточно времени, чтобы нанять лодку и сделать все остальное». Я уже приближаюсь к периоду счастья, а о нем долго рассказывать невозможно. Чем закончилась проверка?» – спросил я. Портай Геносс прочел письмо Елены. Примечание. Товарищ по партии. Так нацисты называли друг друга. Прочел письмо Елены. Он вернул мне паспорт и спросил, есть ли у меня в Швейцарии знакомые. Я кивнул. «Кто?» «Господа Аммер и Ротенберг». Это были имена двух нацистов, которые работали в Швейцарии. Каждый иммигрант, побывавший в этой стране, знал и ненавидел их. А кто еще? Наши друзья в Берни. Надеюсь, не нужно перечислять их всех. Он выбросил руку вперед. Конечно. Желаю удачи. Хайль Гитлер. Мой спутник, однако, оказался менее удачливым. Его заставили предъявить все бумаги и подвергли перекрестному допросу. Он потел, заикался и выглядел очень жалким. Я не мог больше этого вынести. «Можно мне вернуться в вагон-ресторан?» — спросил я. «Разумеется», — откликнулся портай Геноссе. «Приятного аппетита!» Вагон-ресторан был полон. За моим столиком сидела компания американцев. «Где же мое место?» — спросил я Кельнера. Он пожал плечами. «Я не мог его сохранить за вами. Что поделаешь с этими американцами?» Они не понимают ни слова по-немецки и садятся, где им вздумается. «Займите другое место, чуть подальше. Не все ли равно, за каким столом сидеть? Я уже переставил туда ваше вино». Я не знал, что делать. Семья американцев весело и бесцеремонно заняла все четыре места за моим столиком. Там, где лежали мои деньги, сидела сейчас прелестная 16-летняя девушка с фотоаппаратом. Если бы я стал настаивать на том, чтобы обязательно занять свое место... Это возбудило бы только всеобщее внимание. Мы находились еще на германской территории. Я был в нерешительности. «Присядьте пока за тот стол», — посоветовал Кёльнер. «Вы сможете занять свое прежнее место, как только оно освободится. Американцы едят быстро. Пару бутербродов с апельсиновым соком и все. А я затем подам вам настоящий обед». «Хорошо. Я сел так, чтобы наблюдать за деньгами». Странно, еще минуту назад я отдал бы все, лишь бы пробраться за границу, но теперь я сидел и думал только о деньгах. Я готов был напасть на этих американцев, чтобы заполучить деньги, едва только поезд окажется в Швейцарии. Мимо по перрону провели маленького потного человека из моего купе. При взгляде на него меня охватило глубокое, бессознательное удовлетворение, что это был не я. Я жалел его». Но дешевое чувство сострадания, охватившее меня, было всего лишь небольшой подачкой судьбе. Конечно, я был отвратителен, но я ничего не мог и не хотел предпринять. Я хотел спастись, и мне нужны были мои деньги. Ведь это были не просто деньги. Обыкновенное, шкурное, эгоистическое личное счастье. Они означали безопасность, покой, жизнь с Еленой, пусть хотя бы в течение нескольких месяцев. Нам никогда не освободиться от этого. Но наше второе «я», которое не поддается контролю, всегда наблюдает за этой комедией. Господин Шварц прервал я его. Как вы все-таки опять завладели деньгами? Вы правы, смутился он, я отвлекся. Но эта нелепая тирада посвящена все той же теме. В вагон-ресторан вошли швейцарские таможники. Оказалось, что у американцев были не только чемоданы, но и крупные вещи в багажном вагоне. Они удалились, и дети последовали за ними. Кёльнер оказался прав. С едой американцы управились быстро. Стол был убран, и я пересел опять на свое место. Я положил руку на скатерть и почувствовал небольшую выпуклость. — С таможенным досмотром покончено? — спросил Кёльнер, переставляя бутылку ко мне на стол. — Конечно, — сказал я. — Принесите мне жаркое. Мы уже в Швейцарии? — Еще нет. Как только тронемся, переедем границу. Он ушел. «Когда же, наконец, тронется поезд? Меня охватило последнее лихорадочное нетерпение. Оно вам, конечно, знакомо. Я смотрел в окно на перрон. Там стояли и ходили люди. Приземистый человечек в смокинге и коротких брюках продавал сникелированные тележки шоколад и гумпольткирхенское вино, яростно зазывая покупателей. Показался мой знакомый, вспотевший пассажир. Теперь он был один и быстро бежал к вагону. Однако... «Вы здорово пьете», — послышался голос Кёльнера. «Что вы сказали?» «Я говорю, что вы пьете вино, словно заливаете пожар». Я взглянул на бутылку. Она была почти пуста. Я не заметил, как выпил ее. В этот момент вагон дрогнул. Бутылка наклонилась и упала. Я успел подхватить ее. Поезд тронулся. «Принесите мне еще одну», — сказал я. Кёльнер исчез. Я вытащил деньги из-под скатерти и сунул их в карман. Вернулись американцы. Они уселись за стол, откуда я только что пересел, и заказали кофе. Девочка принялась фотографировать пейзажи. У нее был хороший вкус. Мы проезжали через красивейшие места мира. Кёльнер принес вино. Мы уже в Швейцарии. Я заплатил и дал ему хорошие чаевые. «А вино возьмите себе», — сказал я, — «оно мне уже не нужно». Я хотел отметить одно событие, но, кажется, и одной бутылки оказалось более чем достаточно. «Это от того, что вы выпили ее натощак», — объяснил он. «Возможно. Я встал. Может быть, у вас день рождения?» «Юбилей», — сказал я. «Золотой юбилей». Маленький человек в купе некоторое время сидел молча. Пот с него, правда, уже перестал литься, но видно было, что костюм и рубашка у него насквозь мокрые. Он спросил, «Мы уже в Швейцарии?» «Да», — ответил я. Он ничего не сказал и поглядел в окно. Мимо проплыла станция с швейцарским названием. Поезд остановился. На перроне появился начальник станции, швейцарец. Двое швейцарских полицейских болтали возле груды багажа, предназначенного для погрузки. В киоске продавали швейцарские шоколады и колбасу. Человек высунулся в окно и купил швейцарскую газету, «Это уже Швейцария?» Спросил он мальчишку. «Да, а что еще? Десять чернушек?» «Что?» «Десять чернушек, десять сантимов за газету». Он отсчитал деньги с таким видом, будто получил крупный выигрыш. Перемена валюты, кажется, в конце концов его убедила. Мне он не поверил. Он развернул газету, просмотрел ее и отложил в сторону. Поезд опять пошел. Усыпляюще стучали колеса. Меня охватило глубокое чувство свободы. Мой спутник начал что-то говорить. Я заметил, что губы у него двигаются, и только тогда услышал его голос. «Наконец-то выбрались», — сказал он и пристально посмотрел на меня. «Наконец-то выбрались из вашей проклятой страны, господин Портай Геноссы. Из страны, которую вы, свиньи, превратили в казарму и концентрационный лагерь». «Слава Богу, хоть здесь, в Швейцарии, вы уже не в состоянии приказывать. И человек может открыть рот, не боясь получить удар сапогом в зубы. Что вы сделали из Германии, вы, разбойники, убийцы и палачи?» В углах рта у него появилась пена. Глаза готовы были выскочить из орбит. Он походил на истеричку, которая вдруг увидела жабу. Он считал меня тоже одним из порта и геноссы, и после того, что он услышал, он был, конечно, прав». Я слушал его совершенно спокойно. Я был спасен, что по сравнению с этим значило все остальное. «Вы, должно быть, очень смелый человек», — сказал я, наконец. «Ведь я, по крайней мере, на двадцать фунтов тяжелее вас и сантиметров на пятнадцать выше. Впрочем, постарайтесь высказаться. Это облегчает». «Насмешки?» — крикнул он, выходя из себя. «И сейчас еще хотите надо мной издеваться, ошибаетесь?» «Это прошло и прошло навсегда. Что вы сделали с моими стариками? Что вам сделал мой отец? А сейчас? Сейчас вы хотите поджечь весь мир?» «Вы думаете, будет война?» — спросил я. «Так, так, издевайтесь дальше, будто вы этого не знаете. А что же еще остается вам делать с вашим тысячелетним рейхом и чудовищным вооружением? Вам, профессиональным преступникам и убийцам. Если вы не начнете войну, ваше мнимое благополучие лопнет, и вы вместе с ним». «Я тоже так думаю», — сказал я и почувствовал вдруг, как по лицу скользнул теплый луч позднего солнца. Его прикосновение было похоже на ласку. «Но что будет, если Германия победит?» Человечек в пропотевшем костюме молча уставился на меня и судорожно глотнул. «Если вы победите, значит, Бога больше нет», — сказал он с трудом. «Я тоже так думаю». «Я встал». «Не прикасайтесь ко мне!» — зашипел он. «Вы будете арестованы! Я остановлю поезд! Я донесу на вас! На вас и так нужно донести, потому что вы шпион! Я слышал, о чем вы говорили!» и «Этого еще не доставало», — подумал я. «Швейцария — свободное государство», — сказал я. «Здесь не арестовывают на основании доносов. Вы этому, кажется, неплохо научились там, в Германии. Я взял чемодан и отправился в другое купе». Я ничего не хотел объяснять этому сумасшедшему, но сидеть рядом с ним мне было противно. Ненависть — это кислота, которая разъедает душу, все равно ненавидишь ли сам или испытываешь ненависть другого. Я узнал это за время своих странствий. Так я приехал в Цюрих».